Январь 1847 года. Глава 45. Все остальные ушли. Она против этого не возражала. Держаться вместе надежнее. С рассветом они, взяв только то, что могли унести, отправились к озеру Траки. Джордж, разумеется, проделать такой путь не мог. Поэтому Тамсон осталась с ним. Без размышлений скорее инстинктивно, просто иначе поступить не могла. Перед нею лежали редком остатки вяленой говядины. Три полоски, каждая с указательный палец величиной. Каким бы образом растянуть их, чтобы хватило надольше? Может сварить? Сделать из них бульон? Присев рядом с мужем, она утерла его лоб влажной тряпкой. В чувство он приходил все реже и реже и никаких иллюзий по поводу его выздоровления Тамсон не питала. Но не смешно ли, благодаря разможженной, загнившей руке, ему не пришлось стать свидетелем самого худшего? Глупая, неуклюжая гордость защитила его мягкое сердце. Однако Тамсон не сдавалась. Теперь она понимала, что это не слабость, это своего рода сострадание. И хотя никаких надежд на сердечную привязанность к мужу у нее давным-давно не осталось, Тамсон чувствовала, возможно, цель всей ее жизни с самого начала состояла в том, чтобы, наблюдая его медленное угасание, ощутить в полной мере постепенную, неотвратимую смерть человека, которого не позволяло себе ни полюбить, ни хотя бы понять. Казалось, смерть Джорджа будет иметь некий особый, определенный смысл. Казалось, держится он только ради нее, совершая, пусть не намеренно, этот последний акт доброты, дабы обеспечить ей хоть какую-то цель, хоть какую-то причину для продолжения собственной жизни. Костры снаружи пылали даже при свете дня. Солнце в небе подрагивало — искаженная пеленой дыма. Однако из-за деревьев доносился явственный шорох мягких шагов. Один из возниц Уолт Эррон на прошлой неделе скончался, и, видимо, стая, почуяв беззащитность Тамсон, осмелела. Уложив труп Эррона на одеяло, Тамсон отволокла его в лес. Пусть жрут. Возможно, таким образом ей удастся выиграть еще чуточку времени. Как же завидовала она в тот день Джорджу. Бесчувственному. Ему не пришлось целую ночь напролет слушать, как стая пирует над телом Эррона, хрустя костями, жутко, влажно, чавкая плотью, хищно, довольно урча. Разбуженный, чтоб хоть немного поесть, от еды Джордж наотрез отказался. — Я ведь уже говорил... «Не трать на меня запасы!» «Зря все это!» Пробормотал он, еле ворочая языком. «Держись, Джордж!» — механически отвечала она. «Помощь совсем близка!» «Смерти я не боюсь!» Прикрыв глаза, сказал он. «Оставь меня! Веди остальных! В лагерь у озера Траки!» Он и не знал, что остальные уже ушли вперед с пятью сотнями долларов из их сбережений, вложенными Тамсон в руки дочерей. Отпускать дочерей к чужим людям было страшно, но мысли о том, что ждет их в противном случае, казались еще страшнее. По крайней мере, там у девочек появится шанс на спасение». Однако Джорджу Тамсон не рассказывал о происходящем уже которую неделю. Даже не подозревавший о гибели Эррона и об уходе девочек, он то и дело звал к себе Джеймса Рида, либо Чарльза Стентона, очевидно забыв, что оба отделились от обоза давным-давно. «Нет, я тебя не оставлю», — только и сказала она. От бульона Джордж, как ни старалась Тамсон его накормить, Упорно отказывался. «Зачем ты здесь? Хотя могла бы спастись. Ведь не потому же...» Голос его дрогнул, осекся. «Ведь не потому же, что любишь меня. Возможно, меня и любить-то особо не за что». Все это прозвучало спокойно, без гнева, без горечи. А после Джордж устало смежил Вики, будто разговор лишил его последних сил. Как долго Тамсон больше всего на свете хотела избавиться от него. А вот теперь, получив такую возможность, не могла бросить Джорджа. Казалось, это физически невозможно. «Ты мне муж, Джордж». Конечно, объяснение это никуда не годилось. Но Тамсон знала, Джорджу его будет довольно. К собственному удивлению, она почувствовала, что вот-вот расплачется, хотя еще минуту назад думала, будто способность плакать утратила безвозвратно. «Попей, попей!» Умер Джордж той же ночью. Ускользнул за грань жизни во сне. Возможно, все это было только причудами воображения, Однако, сидя возле его остывающего безжизненного тела, Тамсон словно бы услыхала шорох шагов, сопение стаи, подбирающейся к шатру, почуявшей ее одиночество. Ружье она не выпускала из рук, прижимала к груди до утра. На утро, заново разводя костер, Тамсон заметила у края стоянки следы странных когтистых лап. Твердо решившая похоронить Джорджа так глубоко, чтоб чудовища не смогли добраться до его тела, она отыскала в одном из фургонов лопату. Однако лопата в ее дрожащих руках только царапала замерзшую землю. В конце концов, обессилев, едва не лишившись чувств, Тамсон была вынуждена сдаться. Тогда она, снова воспользовавшись одеялом вместо саней, Подтащила Джорджа к костру, подбросила в пламя побольше хвороста, а когда струйка дыма превратилась в огромный столб, точно колоду вкатила в огонь тело мужа и отвернулась, спасаясь от удушливой вони горелого мяса. Теперь следовало поспешить. С собой она не возьмет ничего, кроме ружья, патронов и небольшой сумки с травами. Оставшиеся сбережения — тысячу долларов спрячет в лесу в каком-нибудь дупле. Жива будет, позже за ними вернется. Отрезав несколько лоскутов от шкуры, закрывавший вход в шатер, Тамсон приготовила последний обед и кое-как проглотила его, убеждая себя, что в других лагерях ее ждет множество настоящей еды. Бекон, печенье и апельсины, будто на Рождество, и черничный джем, и горячий чай с шиповником. Вторую ночь к ряду она, не ложась спать, провела в кресле, в обнимку с ружьем. Разве что время от времени клевала носом. Около полуночи... Нет, никакой ошибки здесь быть не могло. Снаружи у догоревшего погребального костра началась возня. Жуткие твари принялись ворошить уголья в поисках клочьев мяса. Надеясь их отпугнуть... Тамсон выпустила в ту сторону несколько пуль. Поутру она, укутавшись в лучшее одеяло, повесила ружье на плечо и двинулась в путь вдоль ручья.